Пошли ребята в лес! Пацаны, пацаны, смотрите, смотрите, мы тут и поймали, смотрите! Ура, ёзык, Знаете, ребят, по-моему, это девочка! Ты что, дурак, Соли? Это же ёзык! Сау, сау! Ты пилявый! Маленький Димочка смотрит, как папа красит потолок. И мама говорит ему... А смотри, Димочка, и учись. Подрастет и будешь папе помогать! А че он к тому времени сам не докрасит? папочка я тебя люблю! Папочка-папа, я не курю! Папочка-папа, я не вру! Папочка-папа, в не беру! Солнце да, одну да. С прошлого лета! <связи> <связи> Кому ты паришь? Кого ты дуришь? Весь папа знает! Что ты? Э, скажите, а пирожки у вас свежие? Если кусать, нет, а так свезь да? Слышь, братан, у нас в офисе воры Ты что? Понимаешь, я каждый вечер ставлю водку в серван А она пропадает Ставлю, пропадает Ставлю еще, пропадает стя, стя, коля, стя. У нас в офисе нет серванта Как нет? Заходишь и сразу в стеклянные дверцы Клево! Чё-чё? Сервант! Холян, это окно! На дворе трава, на траве дрова, На дровах трава, у бродвы трава! На дворе трава, на траве дрова, На дровах трава, у бродвы Я понял одну страшную женскую тайну! Какую? Знаете, зачем женщины красят ногти? Затем, чтобы их не чистить.